Урок 16. Научитесь находить время на нужные дела и говорить нет ненужным. Для этого начинайте с упражнения «Ведите ежедневник». Для начала научитесь контролировать, на какие дела вы вообще тратите свое время в течение дня. Заранее планируйте свою дневную нагрузку. Уделите время маленькому числу больших дел, которые следует безотлагательно выполнять. Как вы уже убедились, вы не в состоянии контролировать всё в жизни, поэтому вы должны сознательно откладывать некоторые дела на потом. Я вижу, у многих из вас в глазах возникает вопрос, ну как же так, в первой части курса мы столько говорили о том, чтобы не затягивать дела, чтобы приступать к выполнению сразу, а теперь вы говорите, что надо дела некоторые отложить на потом. Вы не должны их путать. Приступайте к выполнению приоритетных задач сразу, Но при этом научитесь сознательно откладывать второстепенные дела на потом. Основная разница между людьми, добивающимся многого в жизни и добивающимся мало, состоит в том, какие дела они предпочитают откладывать на потом. Поскольку что-то надо все равно откладывать на потом, в любом случае, поэтому решите с сегодняшнего дня поступать так, как поступают успешные люди. Они откладывают на потом исключительно. второстепенные дела откладывайте их или поручайте другим или вообще исключайте дела которые не имеют большого значения иными словами избавляйтесь от головастиков и уделяйте основное внимание большим лягушкам теперь очень важный момент чтобы определиться с приоритетными вещами вам столь же важно надо научиться определяться и з второстепенными вещами чтобы понимать вот эту разницу Приоритетная задача это та, которую вам необходимо решить лучше и скорее всего. Второстепенная задача это что-то, что можно сделать похуже или можно делать позднее, а иногда это вообще не нужно делать. Поэтому правило. Взять собственное время и жизнь под контроль можно только в той степени, в которой вы готовы прекратить заниматься второстепенными делами. Одним из наиболее употребимых слов в планировании жизни и успеха это научиться твердо говорить слово «нет». Скажите «нет» всему, что не обладает высоким приоритетом в вашей жизни. Следует наконец признать, что у вас нет у времени на низкоприоритетные дела. Поймите простую вещь. Вы не можете уделить внимание каждому человеку, кто стучится в вашу жизнь. Знаете, как в гостиницах выражаются «мест нету». Если какой-то человек или дело, или проект приносит вам доход, выгоды, вы продолжаете этим заниматься. Если не приносит, вы исключаете его, не тратите на него время. Помните, мы это уже обсудили, сутки не резиновые, там только 24 часа. Чтобы начать новое дело, вам необходимо завершить то, что вы делали до сих пор. Ну или придется что-то перестать делать, отложить на потом, вам приходится выбирать. Чтобы в полный автобус смог войти еще один новый человек, кто-то сначала должен выйти. Иногда приходится признавать свои ошибки, что какое-то дело, которое казалось раньше важным, теперь потеряло важность. Поэтому каждую неделю вы делаете пересмотр дел, чем вы вообще занимаетесь, на что вы тратите время. Это означает решить после взвешенного рассуждения, что из текущего списка дел что-то вам не следует делать в настоящее время. Или надо прекратить делать вообще. Большинство людей не имеют четких ясных целей, приоритетов в жизни. Они не имеют этого списка дел, поэтому они сами не знают, чем занимаются. В результате они начинают новые дела или бросают старые дела необдуманно, спонтанно. Даже не оценив последствия, их цену. В результате они нередко бросают важные дела Прибыльные дела, которые могли бы повлечь долгосрочные, важные последствия для их жизни и карьеры. И наоборот, хватаются за какие-то новые дела, второстепенные, которые не имеют значения, не несут вам никакой выгоды, доходов, а скорее даже наоборот, тратят ваши ресурсы, ваши силы, ваше время. Вам не следует допускать подобного отношения к делам. Ваша задача сознательно выбирать, чем вы занимаетесь. А если вы что-то перестаете делать, откладываете на потом, тоже делаете это сознательно. Вы откладываете на потом только малозначительные дела, чтобы посвятить больше времени делам, действительно способным изменить что-нибудь в вашей жизни и карьере. Это должно войти у вас в привычку. Например, один мой друг был заядлым игроком в гольф. Он играл 3 или даже 4 раза в неделю по 3-4 часа каждый день. Через несколько лет он открыл свой бизнес, женился, завел двух детей, но он по-прежнему отдавал своему увлечению 3 или даже 5 раз в неделю, пока наконец не осознал, что это уже начало отрицательно сказываться на его жизни, на его семье, так и на его карьере. Ну, ему пришлось сделать выбор, что для него важнее – увлечение или карьера. Кстати, я не говорю о том, что надо полностью отказаться от увлечения, которые приносят вам удовольствие и хорошую физическую разрядку. Нет. Но вы должны понимать рамки. Сколько вы можете уделять этому времени, а сколько не можете. Например, если у вас старый автомобиль, и вам приходится целый день лежать в гараже и чинить этот автомобиль, Может тогда лучше выбросить его на свалку? Купите новый, если вам вообще нужен автомобиль. Или, пожалуй, даже дешевле ездить на такси, чем на таком сверхдорогом автомобиле, который ворует у вас половину жизни. Время, когда вы могли бы заработать намного больше денег или заниматься какими-то другими более полезными и интересными делами, правда? Пересмотрите свою жизнь и решите, что из ваших привычек и занятий имеет низкий статус – с точки зрения полноценной жизни. Урежьте время на просмотр телевизора, проводите больше времени со своей семьей, уделяйте больше времени чтению, спорту и другим занятиям, которые обогащают жизнь человека. Посмотрите трезвым взглядом на то, чем вы занимаетесь на своей работе, выделите те задачи, которые можно переложить на плечи своих подчиненных. или вообще отстраниться от них, с тем, чтобы оставалось больше времени на действительно важную работу. Начинайте с сегодняшнего дня сознательно подходить к тому, что вы точно не делаете, чему вы говорите нет. Постоянно определяя приоритетные задачи и малозначительные задачи, которые можно пока не выполнять, подобный подход к организации своего досуга и трудовой деятельности способен коренным образом изменить вашу жизнь. Задание. Проведите настоящую инвентаризацию своей жизни во всех областях. Для этого я вам советую изучить еще один курс, который называется «Сила фокуса», в котором рассмотрено, как добиваться гармонии во всех частях жизни. Семья, бизнес, финансы, отношения с друзьями, любимое хобби, здоровье и так далее. Практикуйте новое эффективное мышление и планирование с нуля во всех областях своей жизни. Постоянно спрашивайте у себя – Если бы я раньше этим делом не занимался, а просто вот сейчас продолжаю заниматься по старой привычке, то сейчас, учитывая свои новые знания, занялся бы я этим новым делом вообще. Подвергайте анализу свои занятия в жизни, как в работе, так и вне работы. Оцените их значимость после изучения этого курса. Если чему-то вы бы не стали уделять время сегодня, Тогда это первый кандидат на то, чтобы отказаться от него, вычеркните его и сделайте это прямо сейчас.